И новая волна горячей боли застлала мне глаза. Я ответил Касым. А Алиман крепко стиснула мою руку. "Мама", прошептала она. Что же я могла поделать, понимала я. Трудно. Страшно было ей расставаться. Но кто может стоять в стороне от народа да ещё в лихие дни? Ах, Алиман, моя Алиман. И она понимала, что это нужда военная, нужда всей страны. Она не знала я в жизни женщины, которая бы так любила своего мужа, как она. В тот день мы вернулись в Оиль, узнали, что отправка будет через сутки. Гасым уговорил нас уехать домой, не зачем, мол, здесь томиться, забегу по дороге попросяться. Благо, колхоз наш лежит у Большаяка. Мы оставили для Алиман лошадьцу Ванкула, а сами поехали вместе с другими на телеге. Джайнак тоже оставался в районе. Он должен был увезти на своей бричке мобилизованных на станцию. Ночью войдя в опустевший дом, я отдала себе волю, зашла слезами. Суванковский пител чай, налил мне погуще, заставил выпить и потом сказал сидя рядом: "Кто мы были с тобой, толганай? Вот с этим народом мы и стали людьми". Так давай поровну будем делить с ним всё. Добро и беды. Когда хорошо было, все были довольны. А теперь выходит, каждый будет думать только о себе, да на судьбу свою плакать. Нет, так будет нечестно. Завтра держи себя в руках. Если Алиман убивается, так это дело другое. Она не видела в жизни того, что мы видели. А ты, мать, запомни это. А потом учти, если война подзатянется, то и я уйду. И у Масалбека годы выходят, и его могут призвать. Если потребуется, все уйдем. Так что, Толганай, готовь себя ко всему, привыкай. На другой день после полудня началась отправка. Косымы и Алиман напередили колонну, прискакали на рысях. Косыму разрешили заехать домой попрощаться. Глаза Алимана пухли, как в алдерии, видно всю дорогу плакала. Косым старался держаться, крепился, но и ему было нелегко. Вот уж не знаю, что заставило Косыма придумать такое. То ли он побоялся за Алиман, решил как-то облегчить ей расставание, то ли и вправду ему было сказано так, но он, как только сошел с коня, сразу попросил нас не ехать на станцию. Косым сказал, что, может быть, еще вернется домой, потому что трактористов и комбайнеров решили пока не призывать до конца уборки. И если приказ поспеет, то их могут вернуть со станции. Теперь-то я... понимаю, что он пожалел Алимана, пожалел нас. До станции почти день езды, а каково возвращаться назад? Ведь дорога станет нескончаемой, слёз не хватит. А тогда я поверила. Говорят, надежда живёт в человеке до смерти. Но когда мы вышли провожать его к башаку, Я уже сомневалась. По дороге с косымым прощались все, кто работал на уборке. Прибежали жнецы, воссеки, молотильщики с гумна, и комбайн оказался неподалёку. Помощники косым оставили комбайн поблизости и тоже прибежали проститься. Говорят, кузнец, уходя на войну, прощается с наковальней и молотом. А Касим мой был мастером, кузнецом своего дела.